Глава третья. Викс. Я все еще не могу поверить, что ты взяла багаж Викс. Джейд не смотрит ни на меня, ни на мой, по общему признанию, переполненный чемодан. Она снова прибегает к своей классической триаде. Пилоу-чок. Губная помада, блеск и карандаш для губ. Пилоу-чок. Перевод с английского. Интимный разговор. Известный бренд уходовой и декоративной косметики. Последний наносится с помощью трюка, который она увидела в Тик-Ток. Ей приходится надувать губы, из-за чего она становится похожа на забавного маржа. Я пожимаю плечами. Вы, Сарабель, всегда выглядите как на подиуме. Я решила подняться на новый уровень. Я слышу приятный щелчок колпачка губной помады, потягивая кофе со сливками. Я даже заказала его, как это делают крутые француженки, называя «Ункэм». Это, пожалуй, единственная привычка, оставшаяся от учебы за границей. В любом случае, в кофейне я сейчас нуждаюсь сильнее, чем в чем либо еще. Ты — та девушка, которая настояла на одном рюкзачке в Камбодже, виксон Лукаво ухмыляется Джейд. э то есть Викс. Игра слов. виксон форма имени одной из героинь. Викс, а также лисица. От английского — Виксен. Тишина. Я смотрю в пол, беру себя в руки. Странно, как это прозвище, так меня всегда называли мои самые близкие друзья, может внезапно пробудить во мне нечто раскалённое до красна. В Камбодже мы были практически младенцами. Отвечаю я, выкидывая виксына с головы. В двадцать с небольшим ты можешь каждый день надевать шаровары со слонами и все равно выглядеть сексуально. Кстати, я действительно выглядела сексуально. Хочешь, я реанимирую слоновьи штаны? Джейд улыбается. Нет, я не хочу, чтобы ты носила шаровары. Я имею в виду то есть делай, как тебе удобно. Я всегда так и делаю. А вообще надень-ка их, пожалуйста, на ужин, хочу увидеть лицо Серафины. Я натянуто улыбаюсь. Джейд все еще разглядывает меня с подозрением как частный детектив, и я ее понимаю. Минимализм одно из качеств, которым я горжусь. Например, после самолета я сменила спортивный костюм. На уличную одежду, черные велосипедки, бежевую футболку и черные клепанные сандалии, которые Дарси называет ортопедическими. Хотя, думаю, поколение Z посчитало бы именно ее одежду старомодной. Ну <laughs> и кто здесь антиквариат? Минимализм разумен и экологичен. Я не понимаю нежелания, Джейд, носить одежду повторно. Когда вы приобретаете идеальную вещь, самую красивую в своей категории, ту, которую искали, которую вложили деньги, почему бы вам не надевать ее снова и снова? Я — та подруга, которой Джейд звонит, когда Сеп заставляет ее отобрать лишь несколько из десяти пар обуви, которые она возьмет с собой на выходные в Копенгаген. Нет, две пары черных ботинок тебе не понадобится Нет, танкетки — это не отдельная категория. Я не намерена сейчас спорить по поводу одежды. Мне не терпится сменить тему и перестать обсуждать мой багаж. «Девчонки, бонжур! Раф уже здесь?» Слава богу, появилась Дарси. Она врывается внутрь не с типичным спокойствием и уравновешенностью, а на волнении истовой энергией, вся увешанная сумками. «Кто такой Раф? Интересуюсь я». Дарси коротко чмокает Джейд в щеку. «Они, без сомнения, виделись в течение последних нескольких дней, потому что эти двое все делают вместе». Я, как и они, живу в Нью-Йорке, но у них есть дети, и, соответственно, куда больше общих тем для разговоров. Что касается меня, прошла неделя с тех пор, как мы с Дарси виделись в последний раз. Она подходит, раскрыв объятия, и у меня начинается извечный спор с самой собой. Обнять или неловко уклониться? Проще просто обнять, но все равно я не могу не поморщиться. О, черт! Дарси отшатывается назад и изучает меня, тем озабоченным взглядом, которые я уже начала ненавидеть. Чёрт, Викс, не понимаю, как я могла забыть. Она делает паузу, затем говорит. Они кажутся больше. Доктор снова увеличил их. Четыре месяца назад мне сделали профилактическую мастоктомию и реконструкцию груди. Это было ответственное решение. Не могу объяснить, сколько раз оно эхом отзывалось во мне после. Я оказалась одной из счастливец с нулевой стадией. Рак обнаружили в молочных протоках. Он не распространялся дальше, но это могло произойти. Я не хотела оперироваться. Большинство случаев рака молочной железы нулевой стадии никогда не прогрессируют. Но моя близкая подруга и соседка Джулиет настояла, потому что, видите ли, у меня мутация BRCA1 и 2. Это означало риск развития рака молочной железы в гораздо худшей форме. Она заявила, что мне нужно думать не только себе, но и о людях, которые любят меня. И в результате я согласилась. А после того, как я сделала операцию, Джульет прекратила наше общение и без предупреждения съехала с квартиры. Полагаю, обвинения в ее адрес не совсем справедливы. все гораздо сложнее, как и в любых взаимоотношениях. Маленькая ложь, за ней следует большая. Серафина и даже эта поездка. Но Джульет тоже не безупречна. Подруга бросила меня, когда я была полностью беззащитна, попросту слаба. Теперь мне больно и грустно, и я заперта в теле, которое кажется мне чужим. Я не знала, что реконструкция — это мучительно долгий процесс, часть огромного медицинского мира, последствия которого могут полностью понять только члены клуба «Невезучих». Некоторым женщинам во время мастоктомии сразу устанавливают постоянные имплантаты. Другим... Таким, как я, это сделать не удается, поэтому процесс занимает больше времени. Сейчас на мои грудные мышцы наложен тканевый эспандер, напоминающий воздушный шар. Всякий раз, когда мой хирург говорит «грудные мышцы», я чувствую себя мужчиной-культуристом. В течение нескольких месяцев он наполняет баллончики физиологическим раствором, чтобы моя грудь достигла нужного размера. Но пока мне удалось вернуть лишь болезненные половинки — «Маленькие, отвисшие комочки. И зём на бревне». «Мне жаль», — снова говорит Дарси. «Мне жаль?» — теперь мое самое нелюбимое словосочетание. Именно это сказал врач пять месяцев назад, когда пришли результаты биопсии. Именно это сказала Джулиет две недели назад, приняв решение прекратить общение. Все в порядке». Все не в порядке, но Дарси в этом не виновата». И она была замечательной подругой весь период моей реабилитации, и все же у меня в груди что-то болит, и совсем не там, где была операция. Как у тебя дела? задает она вопрос, который я тоже ненавижу, но у нее добрые намерения. Она звонит мне каждый день, чтобы поинтересоваться моим самочувствием. Отлично, отвечаю я, как делаю всегда, стараясь говорить бодрым тоном. Эй, где Оливер и дети? Я хочу поздороваться. Они уже уехали в город. Подруга улыбается, но я знаю, что это даётся есть трудом. Дарси никогда раньше не оставляла детей, даже на ночь. Она супермама, и это не насмешка. Она действительно лучшая мама. Очень любящая, очень вовлеченная, но она чересчур тревожится. Каждая вещь, даже простая резинка для волос, в ее глазах становится опасным устройством, направленным на причинение вреда ее детям. Джейд тоже замечательная мама, но гораздо менее беспокойная. Все потому, что путь Дарси к материнству был иным, невероятно трудным. Похоже, она так благодарна, что у нее наконец-то есть дети, что хочет насладиться каждым мгновением рядом с ними и упреждать о любую неприятность. Как ты себя чувствуешь после перелета Викси? Теперь Дарси смотрит пристально, будто старается уловить все виражи моих мыслей и понять, как я на самом деле. Как я? Чёрт, если бы я знала. Я так хочу снова стать человеком без рака и чертовски скучая по своим сиськам, хоть вой. Я любила их, меня назвали девушкой с идеальным бюстом. Раньше, когда в моде были топы, мои были сплошь с глубоким вырезом и блестками. Я в порядке. Наконец, определяюсь я, прежде чем увести разговор в другое русло. Боже, я и забыла, какой здесь воздух. Уже в аэропорту начинаю чувствовать вдохновение». Я неопределенно жестикулирую, и моя рука пролетает в опасной близости от эффектной женщины в брюках Палацо, которая спешит мимо с кремовой булочкой. «Знаете, я уже несколько месяцев не могу заниматься творчеством. Может быть, Франция — это именно то, что мне нужно?» «Отлично». Дарси морщит лоб, набирая текст. «Так кто такой Раф?» «Новый садовник». «Ах, да, точно. Хочешь круассан?» Я отламываю кусочек. «О, боже». «Да, пожалуйста», — Дарси разделяет мое убеждение в том, что углеводы и сахар входят в группу продуктов первой необходимости. Я даже не утруждаю себя предложением десерта Джейт. Дарси одета в знаменитое платье мамочек — дресс то самое, которое распродается в ту же секунду, как попадает на сайт. Нечто среднее между ночной сорочкой и легким летним платьем. Вещь, удобная для сна и достаточно нарядная для прогулок. Честно говоря, его популярность ставит меня в тупик. Оно похоже на мешок из-под картошки с оборками и вырезами для рук, как у викторианской ночной рубашки. Волосы Дарси, оттенка клубничного блонда, теперь короче, подстрижены до плеч. И она напоминает мне ту застенчивую девушку, которую я впервые встретила на уроке рисования обнажённой натуры в авиньоне, чьё лицо было еще розовее, чем ее строгая гладкая укладка. Когда мы все закончили рисовать, ее охватил безудержный смех. Она даже не пыталась изобразить гениталии, полностью проигнорировав их существование. Тогда как мой взгляд был прикован к пенису, который я видела впервые. И в последующие десятилетия мой опыт общения с мужским половым органом сводился лишь к семинарам по рисованию обнаженной натуры. Я не удивлена, что Дарси подстриглась перед поездкой. Серафина не одобряет длинные волосы. Кроме моих. «Мой натуральный цвет насыщенно-каштановый, но недавно я его немного осветлила. В попытке сделать что-нибудь, что угодно, чтобы отвлечься от печальных мыслей о некоторых частях моего тела». Парикмахер назвала мой новый оттенок «бронт» и заявила, что пряди подчеркивают оливковую кожу и оттеняют золотистые блики в карих глазах. Она божилась, что я могу сойти за 25-летнюю, и на несколько мгновений, когда она укладывала феном мои волосы, Расточая комплименты, я снова почувствовала себя молодой и свободной хозяйкой упругих локонов. Я была словно щенок, жадно впитывающий похвалу. Назвала мастер доброй феей. Она улыбнулась, а затем выкатила мне непомерную цену за свои услуги. би биди боб -би — сказала она, смеясь, когда я, поморщившись, расплатилась. Затем махнула мне на прощание, и сказка закончилась. Популярная фраза из мультфильма «Золушка». Ее говорит фея крестная во время превращения коня в кучера, пса в лакея и так далее. Только позже, оставшись одна, я посмотрела в зеркало и обнаружила ту же усталую, грустную, помятую себя, но по общему признанию с красивыми волосами. Сейчас я играю локоном, доходящим почти до ягодец. Мои длинные волосы... Это единственное, что все еще заставляет меня чувствовать себя женственной. Серафина не может лишить меня этого. Она была так любезна на протяжении всего времени моей борьбы с раком груди. На самом деле, она всегда была любезной. И точка. Поощряла мое творчество, верила в меня больше, чем кто-либо другой. Возможно, даже больше, чем я сама верила в себя. Серафина мне как вторая мать. Интересно, а не поэтому ли между мной и Дарси существует какая-то тонкая, невидимая стена? Порой мне кажется, что подруга жалеет, что взяла меня с собой много лет назад, когда мы впервые провели выходные в Шато. «Ты с багажом?» Взгляд Дарси перебегает с моего чемодана обратно на меня. «Вот-вот», — присоединяется Джейд. «Кто это и что она сделала с нашей подругой?» «Девочки, ну смиритесь уже!» Повисает неловкое молчание, потому что в обычной ситуации они бы не успокоились. Одна из них попыталась бы расстегнуть молнию. Если бы я воспрепятствовала, они продолжали бы настаивать. Шутки, издевки из тех, что люди, знающие тебя 20 лет, накопили в своем арсенале. Но нет, я теперь девушка без груди и с раком. К тому же, недавно лишившаяся близкой подруги, так что теперь мой багаж в безопасности. Ладно, проехали. Девочки, лицо Дарси расплывается в улыбке, излучающей невероятную детскую энергетику, Которая на этот раз не имеет отношения к ее детям. Мы снова вчетвером, в провансе. Не могу дождаться, когда мы откроем шампанское, вторит Джейд. Ты пьешь? удивляюсь я. Джейд никогда не пьет. По ее словам, дело не только в калориях, но и в отеках, и в том, что алкоголь мешает ей соблюдать режим питания. А как насчет твоего окна голодания? Сегодня не время для голодания. Джейд улыбается. Очень рада это слышать. Дарси достает бутылку шампанского и бумажные стаканчики из одной из своих многочисленных сумок. «Давайте, леди!» «Леди?» «Я стану. Когда мы стали леди?» «Когда нам исполнилось сорок». «Говори за себя. Мне все еще тридцать девять». Джейд подмигивает. «Можно подумать, ей двадцать девять. Она так часто напоминает нам, что моложе остальных. Ну, кому бы не понравилось быть самой младшей». Я бы, конечно, не отказалась, если первой цифрой, обозначающей мой возраст, была тройка, пусть даже всего на один день. Я наблюдаю, как Джейд направляется к выходу. На ней тренировочный костюм в тон откровенному бордовому топу, на котором необъяснимо много бретелек, перекрещивающихся так, что они не держат форму. Не самый подходящий наряд для встречи с Серафиной после стольких лет. И мне кажется, Джейд это немного нравится. Тем не менее, если бы в моем чемодане действительно была одежда, я бы кинула ей толстовку.